Навыки управления в стрессовых ситуациях. Индивидам с ПРЛ зачастую чрезвычайно трудно составить и реализовать план кризисного управления. Мой клинический опыт показывает, что большинство пациентов испытывает огромные трудности с понятием самовознаграждения. Обычно проблема заключается в том, что пациенты мыслят категориями «достоин вознаграждения или наказания» и «недостоин вознаграждения и наказания». Поскольку понятие «достойности» и «недостойности» основаны на критическом отношении и осуждении, работы по формированию навыков управления в стрессовых ситуациях необходимо совмещать с обучением навыкам психической вовлеченности. Пациенты часто высказывают мнение, что самонаказание – единственный эффективный способ изменения собственного неадекватного поведения. Терапевт должен подчеркнуть многочисленные отрицательные последствия такой стратегии. Например, если вы все-таки не выдержите и нарушите диету – Какие дополнительные проблемы возникнут от того, что в наказании вы станете морить себя голодом и попытаться обобщить стрессовые ситуации, возникающие при управлении своим поведением? Мой опыт показывает, что терапевт должен разбираться в принципах научения и одновременно уметь убедить пациента в проблемных последствиях неправильного поведения в стрессовых ситуациях.